Если бы Даору не нужно было спешить, он с удовольствием посвятил бы разбору хитрой структуры день или два, но сейчас дал себе лишь пару минут. Провел пальцами по клыками вырывавшимся из песка щербленным каменным обелиском этим жалким верхушкам уходящих глубоко под землю строений. Силовой отзвук был сильным и гулким, и, увы, непреодолимым. Южные врата, у которых Даор появился, были закрыты и тоже светились вязью рун, как и двери храма. Скрытые отводящие глаза завесой, Даор подошел вплотную к кованым створкам, куда более крепким, чем они выглядели на первый взгляд. Всего несколько мгновений, и двери поддались, жалобно скрипнув, и пустили его внутрь. И тут же захлопнулись за спиной, замерцав вторым слоем знаков.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 А еще один громила положил руку на скрытый наверху за глиняными столбами рычаг, поднимавший преграждавшую сейчас путь решетку. Массивные клинья были крепкими, увитыми магией, как оплеткой. Даор не мог не признать. Островитяне отлично подготовились к приходу даже самых сильных гостей.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 «Уходи!» Даор поднял голову. Амулет, затруднявший использование тайного языка, был впечатан в потолок, и его волны отзывались головокружением и легкой тошнотой. Вот только Даору не нужен был тайный язык. «Я все-таки пройду!» Усмехнулся он, бесшумно перешибая шейные позвонки и окутывая водой голосовые связки всем четверым.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 Искать его самостоятельно в большом, начиненном тысячами сбивавших его чутье артефактов в городе, Даору было незачем. Ты кто? Выдохнул параолец, когда Даор вернул ему возможность говорить. Я ничего тебе не скажу. Упертые, не боящиеся смерти и мнящие себя людьми чести дикари, уже начинали раздражать. Не тратя времени на чтение разума,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 А по узким, вымощенным глиняными плитками улицам, было сложно пройти так, чтобы не задеть тут и там расставленные лотки или снующих между ними людей. Полосы, выцветшей на беспощадном солнце ткани, служившей крышей, трепал ветер, но внизу, пропитанный запахом специй и благовоний воздух, казался неподвижным. Черный герцог не любил подобной суеты, жары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 Образовывали на крупном теле что-то вроде передника, и сам он выглядел так, как параольцы понимали величие, то есть нелепо. Сколько грязи! Притворно укоряюще сказал параолец на языке рад знакомым голосом. Хотя с тобой все пойдет быстрее. Как ты здесь оказался, улыбнулся Довор. И почему обвешен золотом, как обезьяна? Потому же.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 в тон другу отозвался Кэлфер. Сделав неожиданно быструю карьеру в парольском мирке и став боевым мудрецом на Накаби, я узнал, что кто-то уничтожил камни-ловушки. Пока есть минутка, решил помочь. Вдруг времени на каранду у таинственного врага не хватит? Где настоящий Накаби? Завален землей, где-то между целительским корпусом и каштановой рощей.